Староста сиронами Сиранами заговорил. Он сказал, что стрелок в каждой деревне должен отвечать за дело до конца и стрелять в себя только после того, как убедиться, что огонь занялся. Остальные ответили, что это единственный путь. Можно полагаться лишь на самоотверженность стрелка. Жаль только, что свое тело стрелку придется оставить китайцам или русским. Никто не заметил, как Тацуру бесшумно крадется прочь, Там, где старосты уже не смогли бы ее увидеть, девочка бросилась бежать со всех ног, а за ней летела огромная копна непослушных волос. Она плохо бегала, вроде неслась по дороге во всю прыть, но все равно получалось по-девчачье неуклюже. Тацуру должна была одолеть порядка десяти ли, на свой страх и риск перейти через железную дорогу, там бывали иногда русские, вернуться в деревню и рассказать матери, что приготовил для них староста. Ей нужно было обогнать старосту своими непривычными к бегу ногами, успеть первой рассказать, как кровь жителей Сакита застыла в густой алый шар, рассказать про череп старого стрелка, как он смотрит теперь в небеса, как воспоминания, мудрость, секреты, мысли, что скопил стрелок за 70 лет, разлетелись по дереву розовато-белыми каплями. Она должна рассказать об этом соседям, чтобы у них был выбор, прежде чем умирать достойной смертью. Когда она увидела впереди железнодорожный мост, из деревни Сакита снова раздались выстрелы. Тацуру на секунду сбилась с шага, но тут же побежала еще быстрее. Спуститься с холма, и будет мост. Уже видно, как стоит на рельсах вереница вагонов. А у двери одного вагона уселся на корточке русский солдат. Кажется, очистит зубы. Лицо Тацуру поцарапалось кое-где о ветке и пот больно кусал ранки. Нельзя идти через мост, придется пробираться вдоль холма вниз по реке, искать где помельче и переходить вброд. Но с того склона холм весь зарос лесным орехом, кусты дикие, густые, и продираться сквозь них нет ни времени, ни сил. Да и плавает она плохо. Что если не получится перейти через реку? Тацуру и не заметила, что уже плачет на взрыт. Вот ведь как бывает, ни капли надежды. Она резко развернулась и побежала в другую сторону. Недалеко отсюда стоял поселок, там жили трое китайцев, которые раньше нанимались работать в ее семье. Одного из них, мужчину лет тридцати, мать называла Фудань. Они с матерью ладили неплохо, иногда даже друг другу улыбались. Тацуру попросит Фуданя, чтобы он помог ей вернуться домой и русские солдаты тогда примут ее за китаянку. С китаянками они реже распускают руки. Однажды Тацуру была в том поселке с матерью. Фудань водил их к травнику, но она ни слова не знает по-китайски, как же убедить Фуданя помочь ей пройти через мост с русскими. Не успела она добежать до поселка, как уже пожалела. Стайка китайских ребятишек играла у околицы, Завидев Тацуру, они побросали свои дела и уставились на нее с лицами холодными, как железо. Раньше они тоже делали такие лица, но глаза всегда опускали в землю. Один мальчик что-то тихо сказал, она не поняла, что, но слово «япошка» узнала. Тацуру еще не решила, бежать ей или нет, и тут мальчуган лет семи запустил в нее камнем. В нее полетела очередь из камней, комьев земли, коровьих лепешек, Бежать было поздно, все пути отрезаны. Оставалось только сесть на землю, сжаться в комочек и реветь во весь голос. Мальчишки же бессильно против женского плача, как взрослые мужчины. Дети обступили Тацуру, поглядели на нее. Одна рука легонько дернула прядь японских волос, волосы как волосы. Другая взяла ее сзади за ворот и потянула вниз. Японский хребет вроде такой же, как у китайцев, Скоро детей утомил ее плач, они гикнули и убежали. Увидев Тацуру, Фудань без всяких слов сразу понял, что делать. Сей же час отвести ее домой нельзя, чтоб соседи заметили у него дома японскую барышню. Фудань набросил на Тацуру свою старую кофту, взял пригоршню грязи и размазал ей по лицу. В такой маскировке девушки из их деревни встречали японских солдат. Фудань был слишком беден, чтобы держать скот. Он посадил Тацуру в тачку и сам повез ее через мост. Когда Фудань привез Тацуру домой, она спала. Мать попросила его уложить девочку на пол за внутренней дверью, тихонько поклонилась, шепча «Спасибо, спасибо». В запасе у матери было не больше сорока китайских слов, и сейчас она разом их истратила. Когда Фудань ушел, мать... Аккуратно сняла с Тацуру сережки, но даже это дочку не разбудило. Проснувшись, Тацуру тут же вскочила на ноги, опоздала. Староста, скорее всего, уже вернулся. Под полуденным солнцем все вокруг казалось ослепительно белым. Тацуру ступила босыми ногами на пол, почудилась, будто земля плывет куда-то назад. Мать семенила к дому с ведрами воды, пригнувшись, чтобы вдруг не помочь стрелку из засады. Тацуру даже топнула от досады. Почему же мать ее не разбудила? Теперь уже поздно. Весть, которую принесла Тацуру, тут же разнеслась по всей деревне. Послали мальчишек сбегать в другие японские села, рассказать им, что случилось. В Сиранаме почти не осталось мужчин, даже стариков было всего ничего и староста в одиночку командовал этой громадной семьей. Он вернется и все решит за них, как решили старейшины Сакита. И тогда уже будет поздно. Новость застала людей врасплох. Им нужен был по меньшей мере час, чтобы собраться в путь. Ничего не брать, только продукты. Но продукты пригодятся все, какие есть. А еще винтовки. Их выдавали каждой деревне для самообороны по пять штук. «Нужно во что бы то ни стало бежать из деревни до того, как вернется староста». Да, в Сакита жили настоящие японцы, этого не отнять, но в сиронами никто не желал становиться настоящим японцем по указке старосты. Солнце садилось, а жители пяти деревень освоения Манджоуго столпились на площадке у младшей школы в деревне сиронами Каждый сыпал вопросами и тут же пытался ответить на вопрос соседа. Не нашлось того, кто бы мог повести за собой такую толпу. Люди слышали только, что в городе за 500 с лишним километров отсюда есть японское убежище, там можно сесть на проход в Японию. Толпа двинулась в путь, их было около трех тысяч человек, все больше женщины и дети. Ориентировались по компасу, он нашелся у какого-то школьника. Почти всю скотину у них увели, остались только дряхлое животные до да телята на них и посадили стариков. Женские гетто засеменили по дороге. Так начался путь в пятьсот с лишним километров длиной. Женщина по имени Амон была на восьмом месяце беременности. Из головы колонны она бежала в хвост, а потом обратно, приставая к каждому с расспросами, не видел ли кто ее мужа с сыном. Мужа зовут Кересита Таро. У людей не было сил отвечать ей, и они молча качали головами. Тацуру с мешком Анигири за спиной кое-как ковыляла вслед за матерью. У матери на спине сидела четырехлетняя сестренка, а за руку она вела восьмилетнего братика. Тацуру шла и радовалась своей сегодняшней победе. Все-таки она прибежала вперед старосты. Она ни на секунду не задумалась, почему на похороны жителей Исакита у пяти мужчину шло так много времени. И уже начисто забыла о тех выстрелах, что слышала с утра у железной дороги. Стреляли китайские партизаны, вооруженные ополченцы. Сложно сказать, что это были за люди. Брались и за добрые дела, и за злые, участвовали в сопротивлении японцам, истребляли бандитов, сражались с коммунистами, словом, воевали с теми, кто стоял у них на пути и оказывался слабее. Партизаны шли в Сакита попытать счастье – Найдут несправедливость, наведут порядок, найдут врага, отомстят, найдут, что плохо лежит, поживятся. Но у входа в деревню им попались пятеро японцев, и ополченцы выстрелили, подарив старостам столь желанную смерть раньше срока. Уже на третьем часу пути люди вспомнили, как хорошо было со старостой. Вечерняя мгла подкралась со всех сторон – Трехтысячный отряд сошел с большой дороги на грунтовую тропу шириной с телегу. Колонна стала длинной и рыхлой. Матери поминутно умоляли остановиться, чтобы успокоить детей, которые не могли больше идти. То и дело, какая-нибудь женщина грозила ребенку, усевшемуся на краю тропы, «Староста идет, вставай скорее». Люди думали, будь с нами староста, он бы, наверное, уговорил детей подняться на в кровь ноги и идти дальше, – Вдруг из зарослей гауляна по обе стороны дороги грянули выстрелы. Первыми упали два старика, которые ехали верхом. Еще несколько пуль попали в женщин, кинувшихся назад. Дети, выпитив животы, заголосили. Какой-то старик сообразил, в чем дело, и гаркнул. Всем лежать, не шевелись. Люди попадали на землю, но в того старика, что кричал, уже угодила пуля. Не успели зарядить винтовки, как бой закончился. Когда отряд снова построился, не досчитались 30 с лишним человек. Было нечем выкопать ямы, люди взяли у погибших родственников по волос, сложили трупы в канаву у дороги, прикрыв одеждой поприличней, и пошли дальше. На них нападали каждый день. Все уже привыкли к смерти, никто не плакал над мертвыми. к ним подходили и молча снимали заплечные мешки с продуктами. Еще люди привыкли считаться с волей раненых, и научились умертвять их быстро и расчетливо. Были и такие, кто не хотел умирать, например, Амон. Когда Тацуру шла мимо, та лежала, подперев голову комом земли в постели из собственной крови. Новорожденный ребенок лежал рядом, в красной луже. Всей жизни ему было отпущено несколько минут. Амон махала измазанной в крови рукой. Каждому, кто шел мимо, она кричала «Вперед!». Амон думала, что улыбается, но на самом деле ее лицо перекосило от боли. Тех, кто подходил к ней, она просила, «Не убивайте, я мигом вас догоню. Я еще не отыскала мужа с сыном». Один мужчина за пятьдесят не выдержал, отдал ей свой мешок с Анигири и кинжал. Старики берегли для молодых Анигири и патроны и старались не доставлять лишних хлопот. Несколько человек сговорились – и, переходя реку, нырнули под воду, да так и сгинули, не проронив ни звука. Люди постепенно набирались опыта. Оказалось, по ночам пули редко попадают в цель. Тогда они стали отправляться в дорогу перед заходом солнца, а днем вставали на привал. Вечером пятого дня, когда путники снимались со стоянки, оказалось, что несколько семей, разбивших биваки по краям лагеря, не проснулись, их зарезали, пока все спали. Люди смущенно оправдывались, слишком устали, не слышали ни звука. Кто-то сказал, а если послышали, что толку? Мать Тацуру научила женщин различать съедобные ягоды и травы. Путь растянулся вдвое, запасов больше не осталось. Мать рассказывала, что китайцы умеют приготовить еду из любой травки или листочка. И тоже, Научилась этому у китайских батраков. Путникам повезло, стояла осень, и, отыскав ореховую рощу, они могли запастись провиантом на два дня. Матери состригли с подросших дочерей волосы, одели их в темную мальчишечью одежду. И хотя идти становилось все тяжелее, и отряд редел с каждым днем, путники оставили позади уже 390 километров. Однажды утром они зашли в березовую рощу, хотели разбить там лагерь, как вдруг из глубины рощи раздались выстрелы. Все уже знали, что делать. Тут же попрятались за деревьями, легли ничком, матери мигом накрыли собою детей. Стрелки с той стороны не мелочились, давали одну очередь за другой. Все равно война уже кончилась, нет нужды экономить патроны, попадем хорошо, не попадем тоже ладно, хоть повеселимся. Постреливая, бойцы весело перекрикивались по-русски — Несколько подростков, едва выучившихся держать винтовки, начали палить в ответ. Они уже отведали сладость огня. Как-то выстрелили пару раз в нападавших, и те тут же скрылись. Но сейчас их выстрелы оказались большой ошибкой, они разворошили осиное гнездо. Сначала русские стреляли с линцой, но теперь в них словно проснулась привычка к войне. Бросив погибших... Люди стали отступать, волоча за собой раненых. С местностью повезло, сзади был пологий спуск. Отошли на сотню метров, но тут крики русских раздались с другой стороны, отряд зажали в кольцо. Дернешься, получишь пулю, сядешь на месте, тоже убьют. Ребята лихорадочно отстреливались, пальнули несколько раз, и противник уже точно знал, где они засели. Скоро мальчишки один за другим попадали на землю. Огонь стал ожесточенным, они разбудили в русских ярость, и теперь приходилось ждать, пока она выплеснется наружу. Рядом с матерью разорвалась ручная граната, запахла порохом, и Тацуру лишилась сразу и матери, и сестры, и брата. Отец погиб год назад в бою на Филиппинах. Хорошо, хоть опасность не давала Тацуру думать о том, что она теперь сирота. Вслед за своим отрядом Она выбиралась из окружения, оплакивая погибших родных. Когда вышли из кольца, от жителей пяти деревень осталось всего половина. Две трети погибших в пути полегло в этой березовой роще, а среди живых теперь было больше сотни раненых, и они разом истратили весь порошок для остановки кровотечения. Под вечер второго дня люди проснулись и увидели, что их раненые покончили с собой – Они не хотели быть обузой, сговорились ночью, а потом, поддерживая друг друга, бесшумно отошли на 500 шагов от лагеря и убили себя каждый по-своему. Спустя еще день отряд вышел на горную тропу, по которой приходилось ползти едва ли не на четвереньках. Они снова и снова меняли маршрут, выбирая самые безлюдные трупы, но все эти тропы проходили в горной глуши. Дети два дня не пили и не могли идти дальше, как их не уговаривай, а младенцы за спинами у матерей или впали в забытье, или плакали на взрыт, Нет, это был уже не плач, так кричат перед смертью дикие звери. Риса не осталась ни зернышка. Изголодавшиеся матери совали детям сухие сморщенные груди, и младенцам, и старшим. Даже о малышах, оставшихся без родителей, они могли позаботиться только грудью. Колонна давно потеряла форму, растянувшись на три лив в длину. То и дело, чьи-то дети терялись, а взрослые умирали. Лишь одно обещание трогало малышей с места. «Скоро придем, а как придем, можно будет поспать». Дети ничего больше не хотели, только бы отдать ножкам отдых. Они уже не верили в обещание про еду и питье, что ждут их в убежище. Так... В сентябре 1945 года шел по китайскому Дунбею этот отряд, похожий на Голодного духа. Осенние листья вокруг пылали алым, словно жаркий костер. Осень в Дунбее короткая. Когда утром путники останавливались разбить лагерь, повсюду лежал иний. Они кормили свои тела ягодами и дикими травами, а души питали твердой верой в то, что дойдут до убежища. На пятнадцатый день от отряда осталось 1300 человек. Однажды утром путники наткнулись на Минтуаний. Сами того не зная, они прошли слишком близко к торговому поселку и всполошили трехсотенный отряд, который там квартировал. У Минтуаний были хорошие японские винтовки и артиллерия – Сначала они ударили попутникам встречным огнем, а потом, обратив их в бегство, полили в спины. Отряд отступил в сосновый лес на гребне горы. Только тогда выстрелы стали реже. Женщины бежали, похватав детей на руки или усадив за спину. Тацуру несла на спине трехлетнюю девочку, у нее держался жар, и каждый ее выдох обжигал сзади шею Тацуру, словно клубок огня. Мать девочки звали тека она несла на руках сына ему не было еще и года не обращая внимания на пули тека уселась на землю в уголках ее рта взбилась пена кто-то из женщин вернулся потащил ее за собой но тека яростно отбивалась уцепившись ногами за дерево мальчишка визжал у нее в руках из вытаращенных глаз тека ушла душа и они походили на две пустые ямы Она склонилась к плачущему малышу, а дальше люди видели только, как ее лопатки, острые точно ножи, на секунду неестественно вздыбились под кожей. Когда теека выпрямилась, ребенок уже умолк. И женщины вокруг молча отпрянули назад, глядя, как она кладет на землю мертвого малыша, медленно обхватывает руками дерево и подтягивается наверх. Убив сына, тека рванулась к дочери, сидевшей за спиной у Тацуру. Та взмолилась, убей ее завтра, пусть поживет еще денек. Тацуру была все-таки моложе, сильнее, и палачиха, охотившаяся за собственными детьми, не смогла ее догнать. Старший сын тека набросился на нее сзади с палкой. Сначала она уворачивалась, закрывала голову, но потом медленно опустила руки, и десятилетний мальчик избил ее до полусмерти. Так началось убийство. С этой минуты матери стали душить больных и слишком маленьких детей. Снимаясь с лагеря, никто теперь не замечал, что в соседней семье пропал ребенок. Такая у матерей судьба. Один ребенок погибнет, зато другой выживет. И нужно беречь тех детей, которых можешь сберечь. Даже самки животных наделены этим особым данным творцом правом. Если они чуют врага и знают, что детеныши не спасти, то лучше уж загрызут его сами. Лица у женщин стали отупевшими и неживыми, а в глазах у всех бушевала безмолвная истерика. Тацуру так и не позволила Теека подойти, а перед сном привязала больную девочку поясом к своей груди. Наутро спасенная малышка неожиданно поправилась. Тацуру растолкла дикий каштан в кашицу, скормила ей, и пообещала, что через день они дойдут до убежища. Девочка спросила Тацуру, что у нее с лицом. Тацура объяснила, что это не настоящее лицо. Она намазалась черным илом с реки. Почему намазалась? За черным вонючим илом никто меня не узнает. Зачем это? Скоро будем проходить мимо поселка. Нельзя, чтобы чужие видели наши настоящие лица. Девочка сказала Тацуру, что ее зовут Сатакуми. Куми, Ее дом Вуэна, город Токио. По пути в убежище матери заставили детей затвердить наизусть, откуда родом их семья. Если с мамой случится беда, по этой ниточке ребенок сможет отыскать родных. То был единственный разговор между Тацуру и Куми перед последней бедой. Они снялись с лагеря глубокой ночью. Мать Куми не проснулась. Путники срезали у прядь волос, повязали на куме и отправились в дорогу. Тьма рассеялась, ей на смену пришел новый день, погожий осенний день. Все были рады ему, как никогда, ведь убежище совсем близко. Высокая полынь покрылась белоснежным инием, расстелаясь вдаль, докуда хватало глаз. Люди совсем выбились из сил и крепко уснули, едва успев лечь на землю. Они спали тихо и строго, как мертвые, и сотни лошадей, галопом примчавшихся к лагерю, не разбудило их. Даже выстрелы не сразу разбудили Тацуру. А когда она проснулась, вокруг лежали уже не родные односельчане, а чужие трупы.